Глава двадцать Производство доспехов организовали в фойе третьего подъезда. Тим и его команда притащили остатки капотов. Всего железяк набралось килограммов двести, что прямо говорило, на всех доспехов не хватит. Вместе с этим пришлось колхозить и кузнечный инструмент. Дим, мне это... наковальня нужна. Молот кузнечный, а то что я? Кузнежда без инструмента. Пожаловался Михалыч, сложив ладони, будто бы в молитве. Пришлось топать в огород и заниматься вандализмом. Выкопали две ямы, одну в виде наковальни, другую в форме молота. Полили стенки водой, после чего я все это дело обжег пламенем. Да, чернозём не глина, конечно, и качественную форму из него не сделать, но... Работать приходится с тем, что есть. Наплавил металла в формы с помощью преобразования, после чего заставил его застыть. Чуть позже мы извлекли грязные с неровной структурой заготовки. Михалыч качеством был недоволен, но радовался, что есть хоть какой-то инструмент. В мастерской кузнец снова раскалил металл навыком, после чего облил его водой. Таким образом он закалил сталь пять раз. А потом стал снимать верхний уродливый слой напильником. Работа оказалась долгой, и моего присутствия не требовала. Посему я решил не тратить время зря и отправился в медблок, чтобы навестить Снежану. Она так и лежала на столе. Лицо белее мела, как будто всю кровь слили. Ульяна, дежурившая в палате, сообщила, что девушка в себя так и не пришла. На выходе столкнулся с Леркой и понял, что-то в ее поведении изменилось. Она натянуто улыбнулась и прошла мимо. Ревнует? Да и пофиг. Нет времени с этим разбираться. В дальней части двора новоявленные бойцы кололи воздух копьями. Кололи неумело и коряво, но я и не рассчитывал, что за пару часов мы вырастим восхитительных убийц. Смогут заколоть по паре зомбарей. Уже отлично. Когда вернулся, Михалыч уже закончил обрабатывать молот и наковальню. — О, Дим, я эскиз сделал. Посмотри, пойдут такие наручи. И он протянул мне лист бумаги, где карандашом был намалеван какой-то арт-объект. — Михалыч, давай-ка пробный образец сделаем, а там решим. — С бумаги ничего сообразить не могу. Поспешно вернул ему чертеж, из которого я ни хрена не понял. «Так-то да. Лады, я вон форму из воска выстругал почти. Сейчас гипсом залью, а ты огоньком аккуратно погрей, ну, чтобы быстрее высохло. А как застынет, сделаем пробник». Все время он не отрывался от работы. Мозолистая рука разводила в ведре гипс, а умные глаза... поглядывали на сколоченный для заливки короб, выискивая изъяны. Час спустя подготовка завершилась. Форма прокалилась достаточно и застыла, чтобы принять в себя первую партию металла. Я снова разогрел форму. Когда воск растаял, мы его вылили, и на его место пришла первая порция стали. Что ж, недурно вышло, недурно. Стальная изогнутая пластина, закрывающая верх предплечья с четырьмя выемками для завязки. Да, конечно, не самый лучший образец. Да, не так практично, как хотелось бы. Но это только начало. Михалыч обещал сделать новую форму, и тогда две половины наруча будут крепиться друг к другу, защищая конечность со всех сторон. — Дим, — замялся кузнец, — я... Это, короче, что сказать хотел-то? Не мостак я такие речи говорить. Михалыч завис, пытаясь выдавить из себя слова. Это ж дочка моя единственная, понимаешь? Он заглянул мне в глаза. Случись с ней, что я ж на себя руки наложу. Спасибо, что в охрану ее не запихнул. «Ну, ты понял, что я сказать хотел, да?» Исчерпав запас цензурных слов, Михалыч вновь поднял взгляд на меня. «Да рад помочь!» — улыбнулся я и добавил. «Нам еще стрелы потребуются и болты арбалетные. Как можно больше?» «Это сделаю. Только это... Ты б э, дал мне пару человек, а то я тут зашьюсь в одно лицо». Тимофея пришлю, если ты не против. «Зедька? Хе -хе, присылай. Семейный подряд будет». Довольно хохотнул Михалыч, приглаживая усы. «Дмитрий, прием!» Рация затрещала голосом Валеры. «Да, слушаю». «Ну-ка, поднимись на смотровую, есть то, что ты должен увидеть». А на смотровой десятого этажа и правда было чем полюбоваться. Почти в центре города... Возвышался черный столб дыма, обрамленный закатными лучами. Я мог бы подумать, что эта тьма из незакрытой двери в бездну, но нет. Это горел центр. Взяв у Валеры винтовку, я заглянул в оптический прицел. Улицы, перекрытые автобусами, просто утопали в огне. Зомби открывали пасти, махали когтистыми лапами, но вот войти в пламя не решались. Впрочем, если присмотреться, то прямо сейчас внутри огня шастают сотни мертвяков. Там ребята из центра отбивались, а потом за баке их начали душить. Ну и подогнали бензовоз, залили улицу и устроили пожарище. Они и здание подожгли. Да... В окнах мужики с канистрами пару раз мелькали. Думаю, целенаправленно подпалили все, чтобы выиграть время и отойти на новый рубеж обороны. Глаза Валеры светились красным. Опять навык использует. Со стороны левого берега знатно бахнуло. Огромный огненный сполох поднялся в небо. — Так, там военная часть. Вот интересно, что там стряслось. Жаль, что за деревьями не видно. Наблюдение за гибелью родного города прервала рация. Валерий, со стороны проспекта к нам движется группа мертвяков. Я насчитал всего пять особей. Алексей предупредил. Он сказал, что своими силами справятся. Денис, спасибо за бдительность, отбой. Отпустив кнопку рации, Валера посмотрел на меня. Если сказал, что справятся, «Значит, справятся». Успокоил я его и вернул ему винтовку. «В общем, бди. Если что интересное заметишь, докладывай. А я пошел к Михалычу, в кузне еще дел полно». Напоследок я осмотрел остатки цивилизации. «Центральный район не сегодня, так завтра будет сожран. Невозможно удерживать круговую оборону вечно». Как минимум, закончатся запасы, и выжившие сожрут друг друга, но их, скорее всего, опередят зомби. Военная часть на левом берегу имела больше шансов на выживание, так как люди там возорвали мосты, отгородившись от центра заселенного зомби. Опять-таки, оружие там в избытке, и никакой другой район таким похвастать не может». а Южный район обречен на вымирание. Его осадили зомби и уголовники. Ох, ядреная смесь! Нормальному человеку в такой обстановке не выжить. Западный район, кстати, выглядел самым жизнеспособным. Пока меня не было, они возвели частокол, на котором уже десятками висели мертвяки. Да и частный сектор оборонять всяко проще, чем многоэтажные кварталы. Вообще, надо бы поговорить с Самвелом и объединяться. Он вроде бы мужик толковый, а его запасов хватит на пару десятилетий. Встревоженный голос вырвал меня из размышлений. «Дмитрий, а мы случаем никаких гостей не ждем?» И Валерий указал пальцем в сторону леса. Между деревьев, прорезая сгущающуюся темноту, скользили яркие лучи. Я открыл окно и прислушался. Рев моторов. Кого ж там черт дернул в такое время приехать в гости? Выжившие хотят присоединиться или... Две пары огней мелькали в темноте, а через несколько минут замерли у выезда из леса. По прямой... Нас с автомобилистами разделяло метров двести. Но вот в прицеле винтовки рассмотреть их не удавалось. Чёртовы деревья! Одна пара фар погасла. Я взял в руки рацию, собираясь отправить на разведку Ивана и Кису. Но сделать этого уже не успел. Громогласно заревела гитара, подключились басы, барабаны. А из колонок, спрятанных в лесу, заорал Кипелыч. «Зомби, твой убийца крепко спит, но ты его найдешь!» «Ваня, прием! Быстрее вырубите эту шарманку, сука! Сюда вся округа сейчас сбежится!» «Бегом, бляха-муха!» — орал я в рацию, спешно спускаясь по лестнице. «Валера, прием! Увидишь в оптику этих долбней, врубивших музыку, убивай!» Звук от колонок шел качественный, громкий, даже стены вибрировали. Такое ощущение, будто меломаны украли концертные колонки и выехали музычку послушать на природу, суки. И что же за умник это мог быть? Это сто процентов спланированное нападение, прямо как мы делали с фейерверками. Музыка на секунду затихла, и через громкоговоритель завопил голос Гары. «Привет, пидоры!» «Как там Диуля поживает? Потрахивает мою женушку. Короче, молитесь, гниды! Капсда вам пришла! Серёга, навали басов!» Голос Гары исчез, а ему на смену вернулся Кипелов. Блядский потрох. Надо было его прикончить, как только встретились в ЖК. Спускаясь, увидел, как Иван бежит в сторону леса. Он выставил перед собой щит. Позади неслись три человека с копьями. Когда до машин оставалось пятьдесят метра, в лесу загорелись три точки. Плотные струи свинца резанули по щиту Ивана. Бегущий слева копейщик тут же был убит. Остальные скрылись за спиной Вани и попятились. Все верно. Атаковать с копьем пулеметный расчет нет смысла. Это... самоубийство. С нашего десятого этажа раздались выстрелы. Валера лупил наугад. Причем не для того, чтобы кого-то убить, а просто чтобы дать Ивану и ребятам время отступить. Винтовка выгрызала куски древесины, заставляя стрелков умолкнуть. А через минуту двигатель автомобиля снова зарычал, и нападавшие скрылись в темноте. Эти использованные презервативы сделали все, что хотели. Пошумели как следует, и теперь сюда несется орава зомби. Твари позорные. А мы к обороне не готовы. Совершенно не готовы. Выбежав во двор, я тут же рванул к воротам. Иван замер на отрезке между лесом и жилищным комплексом. А его бойцы вжались в траву, стараясь не дышать. Красавцы, блин! Задыхаясь, я пробежал мимо них, на ходу гаркнул «Хера уселись за мной! Отсиживаться уже никакого смысла не было. Все уехали. Да, конечно, они уехали всего минуту назад, и ребята опасались, что кто-то из стрелков остался. Но это все такая херня на фоне того, что тысяча голодных зомби сейчас слышали звуки хэви метал. Я ворвался в лес. Черный пикап. На кузове закреплены три концертные колонки, которые питаются. Сволочь, они их запитали напрямую от движка, поэтому не глушили мотор. Твою же мать, колонки попросту прикручены к кузову, а провода, судя по всему, уходят прямо в салон пикапа. Но это только предположение, так как никаких проводов не видно. Кулибины херовые. Я дернул дверную ручку на себя, заперто. С размаху ударил локтем в боковое стекло, но хрен-то там, даже трещины не осталось. «Ваня, пока вскрываю тачку, уничтожь колонки! Живо!» Пытался я перекричать горшка, который вещал, как ослепший старый маг бродил ночью по лесу. Иван залез в кузов и рубанул щитом по колонке. «Один удар, второй, третий...» Горе-копейщики тоже атаковали орущую бестию, но грёбаная музыка не собиралась затихать. Я призвал гунгнир и ударил в боковое стекло. А хер там? Стекляшка-то бронированная. — Ваник, держи молот! — крикнул я, бросив ему извлеченный из инвентаря трофей. Схватив молот, Иван ударил. Пластик брызнул во все стороны, и одна из колонок захрипела. Второй удар заставил динамик замолчать Третий удар, и очередная колонка трещит Пока Иван молотил колонки, я с помощью преобразования проплавил дверь, рывком распахнув ее на себя И мельком увидел блеск лески и две гранаты, привязанные к ручнику тачки «На землю!» — рявкнул я, прыгая в сторону